Несколько каналов Многие люди взаимодействуют с частями, используя несколько каналов. Они видят образ части, чувствуют ее телесно и эмоционально и могут получить от нее информацию вербально. Если взять пример с маленькой девочкой, одетой в серое, то кроме визуализации ее образа вы можете почувствовать ее грусть, ощутить некую обреченность физически и услышать от нее, как она несчастна. Бывает так, что вы задаете части вопрос вербально, а она отвечает образами или физическими ощущениями. Будьте готовы принять ответ части посредством любого канала.